Глава 2. Ближайшее к дню осеннего равноденствия полнолуние принесло сухую ясную погоду и позволило арендаторам и работникам поместья Рамзи собрать невиданный урожай. Как и все любители Гемпшира, Беатрикс с головой окунулась в хозяйственные заботы и в подготовку традиционного осеннего празднования. На просторной лужайке перед господским домом, словно по волшебству, выросли столы с щедрым угощением, и возникла просторная танцевальная площадка. Всего собралось больше тысячи гостей — арендаторы, слуги, жители окрестных сел и поместий. К огромному разочарованию Беатрикс, любимая подруга Одри Феллон приехать не смогла, так как Джон простудился и отчаянно раскашлялся. Она осталась дома, чтобы лечить мужа, но прислала записку. «Доктор оставил нам лекарство, которое уже заметно помогло, но предупредил, что для полного выздоровления необходимо лежать в постели». Ближе к концу ноября Беатрикс решила навести Тедри и отправилась в фэллон Дорога лежала через лес, густо заросший старыми, покореженными долгой жизнью дубами и раскидистыми, уверенными в собственном незыблемом величии, буками. Темные ветви деревьев покрыли синие. Казалось, кто-то окунул их в сахарную пудру. Солнце робко пробивалось сквозь пелену облаков, и в янтарных лучах изморозь вспыхивала разноцветными искрами. Теплые полусапожки придавали уверенности, и Беатрикс смело ступала по замерзшей земле, надежно укрытой толстым слоем сухих листьев и теплого, словно овечье одеяло, мха. Наконец показался большой, увитый плющом особняк, бывший королевский охотничий приют, расположенный в просторном, площадью в десять акров парке, больше похожем на лес. Мисс Хаттауэй ступила на прелестную мощенную дорожку, обогнула дом и направилась к парадной двери. «Беатрикс!» Обернувшись на негромкий голос, она увидела Одри. Подруга сидела на каменной скамейке в полном одиночестве. О, здравствуй! жизнерадостно приветствовала Беатрикс. Не видела тебя уже несколько дней, вот и решила. Она подошла ближе, смотрелась и, кажется, забыла, что собиралась сказать. Удри была одета в простое повседневное платье. Серая ткань сливалась с осенним лесом за спиной и сидела так тихо. Так неподвижно, что, подходя, Беатрикс ее не заметила. Они дружили уже три года, с тех самых пор, как Кодри вышла замуж за Джона Феллона и приехала в Стоуни-Кросс. Как известно, подруги бывают разными. С одними приятно встречаться, когда в жизни все в порядке. Именно такой была Пруденс. Но ведь нередко случается так, что необходимо срочно поделиться сомнениями, тревогами. Для подобных случаев существовала Одри. Беатрикс нахмурилась. От внимательного взгляда не укрылись ни необычная бледность, ни красные глаза и распухший нос. «Но ты даже шаль не накинула!» «Мне не холодно!» Пробормотала Одри, хотя плечи заметно дрожали. Беатрикс сняла теплый шерстяной плащ и попыталась укрыть расстроенную подругу, однако та покачала головой. Нет, Бе, не надо. Я шла очень быстро, так что согрелась, заверила Беатрикс и присела на ледяную скамью. Некоторое время обе молчали. Однако сомнений не оставалось, случилось что-то серьезное. Прислушиваясь к гулким ударам собственного сердца, гостья терпеливо ждала объяснений. «В чем дело?» Она, наконец, осмелилась прервать молчание. «С капитаном Феллоном что-то случилось?» Одри посмотрела отсутствующим взглядом, словно вопрос прозвучал на иностранном языке, и понять смысл сказанного удалось с большим трудом. «Капитан Фэллон», — тихо повторила она и едва заметно покачала головой. «Нет, насколько мне известно, у Кристофера все в порядке. Вчера от него пришло несколько писем, одно для Пруденс». Беатрикс вздохнула с облегчением. «Если хочешь, я передам», — предложила она, стараясь говорить равнодушно. «Да, спасибо. Было бы очень хорошо». Бледные пальцы, сложенных на коленях рук, как-то странно, судорожно сжимались и разжимались. Беатрикс мягко, бережно накрыла их ладонью. «Муж все так же кашляет?» Доктор недавно ушел. Одри глубоко вздохнула и с трудом произнесла. У Джона чехотка. Беатрикс невольно стиснула руки под руки. Не замечая пронизывающего ветра, они молча сидели на холодной скамейке. Судьба распорядилась несправедливо, жестоко. Джон Феллон был достойным человеком, всегда готовым первым прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Оплатил лечение жене одного из арендаторов, когда сумма оказалась супругом не по карману. Предоставил собственное фортепиано в пользование окрестным детям, чтобы те могли учиться музыке. Выделил средства на восстановление местной пекарни, сгоревшей почти до основания от пожара. Добрые дела Джон совершал тихо, незаметно, словно опасался упреков в благотворительности. Так почему же страшная болезнь выпала именно на его долю? «Но это не смертный приговор, с трудом проговорила Беатрикс. «Некоторым удается выжить». Одному из пяти тускло отозвала Сёдри. «Твой муж молод и силен. Кто-то же должен оказаться одним из пяти. Вот Джон им и станет». Одри кивнула, но не произнесла ни слова. Обе знали, что туберкулез опасен поражением легких, несет слабость, резкую потерю веса, беспомощность и апатию. Но страшнее всего — бесконечно изнуряющий кашель, постепенно превращающийся в кровавый и терзающий больного до тех пор, пока тот окончательно не потеряет способность дышать. Наш Кэм — муж Амелии, большой знаток трав и всяческих снадобий, попыталась вселить надежду Беатрикс. Его бабушка была главной целительницей табора. «Цыганское лечение?» В голосе Одри прозвучало откровенное сомнение. «Надо испробовать все доступные средства», — настаивала Беатрикс. «Пренебрегать цыганским лечением не стоит. Цыгане живут в согласии с природой и оттого знают ее секреты. Немедленно попрошу Кэма приготовить отвар для мистера Феллона». «Скорее всего...» Джон откажется принимать неизвестные науке средства, да и свекровь не одобрит. Фэлоны ужасно консервативны. Они не возьмут ничего, что не приготовлено аптекарем и не налито в пузырек или не явилось из чемоданчика доктора. И все-таки непременно принесу снадобье Кэма. Нельзя упускать шанс. Одри склонила голову на плечо подруги. «Ты такая добрая, Беа! В ближайшие месяцы без тебя будет трудно!» «Я с тобой!» — просто ответила Беатрикс. Новый порыв ветра заставил поюжиться. Одри очнулась и вырвалась из печального оцепенения. Встала, вернула плащ. «Пойдем в гостиную. Отдам тебе письмо для Пруденс». Просторные комнаты с низкими дощатыми потолками встретили уютом и тишиной. Сквозь толстые оконные стекла проникал неяркий зимний свет. Все камины пылали, наполняя воздух живительным теплом. Атмосфера дома Феллонов отличалась сдержанностью и вкусом, а солидная старинная мебель создавала впечатление спокойствия и веры в незыблемость установленного порядка. Расстроенная горничная взяла из рук гости плащ. А где твоя свекровь? осведомилась Беатрикс вслед за подругой, направляясь к лестнице. Уединилась в своей комнате. Для нее. «Новость особенно тяжела», — Удри помолчала. «Джон всегда оставался маминым любимчиком». Так же, как и все остальные жители Стоуни-Кросс, Беатрикс прекрасно знала об отношениях между матерью и сыновьями. Детей осталось всего двое, хотя родила она пятерых. Двое мальчиков умерли в раннем детстве, а девочка не пережила появления на свет. Гордость и честолюбие матери сосредоточились на старшем, Джоне. К сожалению, как часто случается, ни одна женщина на свете не казалась ей достойной великолепного, самого умного и самого красивого на свете сына. За три года замужества Одри пришлось выслушать немало неприятных нотаций, но особенно болезненно воспринимались рассуждения по поводу неспособности невестки родить наследника. Подруги поднимались по лестнице под пристальными взглядами лиц со старинных портретов в тяжелых золоченых рамах. Большинство изображенных леди и джентльменов принадлежали к аристократической ветви семейства, носившей фамилию Бичамп. Трудно было не заметить, что из поколения в поколение передавались характерные фамильные черты — тонкий благородный нос, пронзительные сияющие глаза, густые волнистые волосы. Едва оказавшись наверху, Беатрикс с огорчением услышала приглушённый кашель. Болезненные звуки доносились из комнаты, расположенной в дальнем конце коридора. А «Сможешь минутку подождать?» — с тревогой спросила Одри. «Зайду к Джону. Ему пора принимать лекарства». «Конечно, подожду. Не спеши». «Вот комната Кристофера. Здесь он останавливается, когда приезжает. Письмо я положила на комод. Сейчас возьму». Одри направилась к мужу, а Беатрикс опасливо приоткрыла дверь в комнату капитана Феллона, заглянула и осторожно вошла. Здесь царил полумрак, и она поспешила отдернуть тяжелую штору. На полу, застеленном толстым ковром, появился светлый квадрат. Письмо действительно лежало на комоде. Беатрикс поспешно схватила конверт и хотела сломать печать, но вовремя опомнилась. Что ни говори, а послание адресовано не мисс Хатуэй, а Пруденс Мерсер. Нетерпеливо вздохнув, она спрятала письмо в глубокий карман и остановилась, чтобы рассмотреть аккуратно разложенные на деревянном подносе необходимые в быту мелочи маленькая кисточка для бритья с серебряной ручкой, складная бритва, стаканчик для мыльной пены, фарфоровая шкатулка с серебряной крышкой. Не в силах сдержать любопытство, Беатрикс подняла крышку, заглянула внутрь и увидела три пары запонок, две серебряных и одну золотую, цепочку для часов и медную пуговицу. Закрыла шкатулку, взяла в руки кисточку и осторожно провела по щеке. Прикосновение показалось нежным, шелковистым и принесло слабый приятный аромат пены для бритья. Беатрикс поднесла кисточку к носу и глубоко вдохнула пряный мужественный запах — кедр, лаванда, лавровый лист она представила, как Кристофер покрывает лицо пеной, а потом смешно кривит рот точно так же, как это делали ее отец и брат, пытаясь удалить с лица надоевшую щетину. Беатрикс, мисс Хатой с виноватым видом отложила кисточку и вышла в коридор. Нашла письмо, сообщила она, и раздвинула шторы. Сейчас вернусь, закрою и «О, не беспокойся, пожалуйста, пусть останутся открытыми. Ненавижу темноту». Одри с усилием улыбнулась. Джон принял лекарство и задремал. Пожалуй, пока он отдыхает, спущусь и поговорю с кухаркой, распоряжусь подать на ужин белый путинг. Подруги вместе пошли вниз по лестнице. «Спасибо за то, что согласилась передать письмо Пруденс», — поблагодарила Одри. «Очень мило с твоей стороны помочь им в переписке». «О, мелочи!» — согласилась ради Кристофера. Честно говоря, не ожидала, что Пруденс найдет время ответить. «Почему же?» На мой взгляд, она к нему совершенно равнодушна. Перед отъездом я даже предупреждала его об этом, но он был так очарован красотой и веселым нравом, что решил будто может возникнуть что-нибудь настоящее. Мне казалось, Пруденс тебе нравится. Так оно и есть. Во всяком случае, глядя на вашу дружбу, пытаюсь себя в этом убедить. Одри заметила, что Беатрик смотрит с недоумением и слегка улыбнулась. Да-да, стараюсь брать положительный пример. Брать пример с меня? О! «Пожалуйста, не делай этого. Разве ты не заметила, какая я странная?» Улыбка стала светлее, и на миг Одри снова превратилась в ту беззаботную молодую леди, которой была до болезни Джона. «Ты умеешь принимать людей такими, какие они есть, и относишься точно так же, как к своим животным, терпеливо наблюдаешь и никогда не судишь». «Но я строго осуждала твоего зятя», — с раскаянием призналась Беатрикс. «Думаю, если бы твоё отношение разделяли и другие, Кристофер давно бы задумался и сделал полезные выводы», — успокоила Одри. Нераспечатанное письмо едва не прожгло в кармане дырку. Ожидание мучительно затянулось. Беатрикс поспешила домой, оседлала лошадь и помчалась в Мерсер-хаус, причудливый особняк с башенками, замысловатыми колоннами у парадного входа и разноцветными витражами вместо оконных стекол. Пруденс недавно проснулась, потому что до трех часов ночи танцевала на балу, а сейчас встретила подругу в украшенном кружевами бархатном халате. «Как жаль, что ты не пошла на бал!» Собралось множество красивых молодых людей. Прибыл даже целый кавалерийский эскадрон. Через два дня их отправляют в Крым. Ах, до да чего же хороша форма! «Я только что была у Одри», — слегка запыхавшись, сообщила Беатрикс, входя в маленькую гостиную на втором этаже и старательно закрывая за собой дверь. Бедный мистер Феллон болеет. Но об этом позже. А сейчас письмо от капитана Феллона. Продан с улыбкой взяла запечатанный конверт. Спасибо, Беа. Так вот, об офицерах, с которыми я вчера познакомилась. Один красивый темноволосый лейтенант пригласил меня на танец и... «Разве ты не хочешь немедленно открыть и прочитать?» Беатрикс с отчаянием заметила, что подруга равнодушно положила письмо на стол. Пруденс лукаво улыбнулась. «О, какая спешка! Считаешь, что следует распечатать прямо сейчас?» «Да», — Беатрикс уселась в обитое ярким атласом кресло. «Но мне не терпится рассказать о лейтенанте, а мне совсем не интересно о нем слушать». «Хочу узнать, что пишет капитан Фэллон». Пруденс усмехнулась. «Сказать по правде, в последний раз ты так волновалась в прошлом году, когда выкрала лесу, которую лорд Кампден специально привез из Франции. Я вовсе не выкрала эту лесу, а спасла. Вести животное из-за границы, чтобы потом на него охотиться, чрезвычайно неспортивно». Беатрикс показала на письмо. «Открывай!» Пруденс сломала печать, быстро просмотрела листок и недоуменно пожала плечами. «Ну вот, теперь он пишет о мулах!» Она закатила глаза и отдала письмо подруге. Мисс Пруденс Мерсер. стоуни Гэмпшир, Англия. 7 ноября... 1854 года. Дорогая Пруденс, несмотря на те сообщения, в которых описывается несгибаемая храбрость британских военных, хочу заметить, что когда в нас стреляют, мы непременно пригибаемся как можно ниже и бежим в укрытие. По вашему совету, я пополнил репертуар прыжками в сторону и увертками. Должен признаться, результаты превосходные. Все-таки старая басня не совсем верна. Случаются в жизни ситуации, когда хочется быть не черепахой, а зайцем. В сражении под Балаклавой легкая кавалерия получила приказ наступать непосредственно на артиллерийский расчет русских, безразумный на то причины. В итоге пять кавалерийских отрядов оказались под огнем без прикрытия и защиты. За 20 минут погибли 200 всадников и почти 400 лошадей. Еще более кровопролитная битва произошла у крепости Инкерман. Когда пришло время собирать раненых, Альберт увязался следом и под пулями и снарядами отважно разыскивал живых, чтобы мы могли унести их в безопасное место. К сожалению, погиб мой лучший друг. Пожалуйста, поблагодарите Беатрикс за полезный совет. Теперь Альберт кусается значительно реже. На меня он вообще больше не нападает хотя порой пытается вцепиться в руку кого-нибудь из сослуживцев. Вы считаете, что мая и октябрь наполнены самыми приятными запахами? А мне кажется, что декабрь интереснее. Мороз, дымок из труб, в домах ветки вечно падуба и амелы, запах корицы из кухни. Что касается вашей любимой песни — Известно ли вам, что далеко за горами считается официальным гимном стрелковой бригады? Почти все, кроме меня, заболели. У меня пока не наблюдается ни симптомов холеры, ни других напастей, скосивших обе дивизии. Уже подумываю, не симулировать ли приличие ради желудочную проблему. По поводу ссоры между хозяевами осла и лошади — Глубоко сочувствую мистеру Керду и его легкомысленной кобыле. Однако хочу заметить, что рождение мула далеко не самый плохой исход. Мулы значительно крепче лошадей, практически не болеют, и, что самое интересное, обладают исключительно выразительными ушами. Принято считать их упрямыми, но на самом деле это не так если с животным обращаться хорошо, оно будет вести себя вполне мирно и дружелюбно. Пусть особая симпатия к мулам вас не удивляет. В качестве объяснения могу сказать, что в детстве у меня был Гектор, названный так в честь мула из Илиады. Не осмеливаюсь попросить ждать моего возвращения, но умоляю написать снова «Ваше письмо». — зачитал Дадыр. — Сейчас на расстоянии двух тысяч миль вы кажетесь более близкой и прекрасной, чем прежде. Искренне ваш, Кристофер. По скриптум. Прилагаю портрет Альберта. Беатрикс читала, а чувства теснились и переполняли душу. Боль, сочувствие, восхищение, умиление. — Пожалуйста, пру! Позволь снова написать ответ от твоего имени еще хотя бы раз. Обещаю, что прежде чем отправить, непременно покажу. Руденс рассмеялась. Право, ничего глупее придумать невозможно. Впрочем, почему бы и нет? Пиши, если нравится. Следующие полчаса Беатрик старательно поддерживала бессмысленный разговор о вчерашнем бале, кавалерах и последних сплетнях из Лондона. Между делом опустила письмо Феллона в карман и... замерла, нащупав какой-то странный предмет. Металлическая ручка, шелковистые волоски. Внезапно побледнев, поняла, что кисточка для бритья не вернулась на место, на деревянный поднос, а скользнула в карман. Давняя проблема снова напомнила о себе. Несмотря на бурю в душе, Беатрикс продолжала улыбаться и спокойно разговаривать с подругой, хотя внешняя невозмутимость давалась нелегко. Дело в том, что тревога и волнение у Беатрикс нередко заканчивались мелкой кражей. Да, в магазине или в чужом доме она порой тайком совала в карман какую-нибудь вещицу. Чаще всего Беатрикс и сама не замечала, что делает, но иногда потребность украсть становилась столь острой и непреодолимой, что бедняжка покрывалась потом и дрожала до тех пор, пока не уступала погубному позыву. Как правило, украсть маленькую штучку труда не составляло, а вот вернуть украденное на место оказывалось ой как непросто. К счастью, с помощью родственников постыдное недоразумение неизменно удавалось исправить. Случалось, правда, что ради восстановления порядка приходилось прибегать к крайним мерам. Например, наносить визиты в неположенное время дня и изобретать невероятные предлоги, чтобы получить возможность покинуть гостиную и проникнуть в нужную комнату. Подобные фокусы лишь укрепляли мнение о Хаттэуэях как об эксцентричных, непредсказуемых чудаках. Хорошо еще, что возвращение кисточки не требовало хитроумных уловок. Ничто не мешало в следующий раз положить ее на место, на деревянный поднос. «Пожалуй, пора одеваться», — наконец произнесла Пруденс. Беатрикс поняла тонкий намек и немедленно встала. «Да, конечно. А мне давно пора вернуться домой и заняться делами». Она улыбнулась и непринужденно добавила, в том числе и написать письмо. «Только не пиши, пожалуйста, глупостей. Позаботься о моей репутации».